«Простое заключение». Глава 69. «Жизнь так проста». Жизнь действительно проста, когда вы знаете, как жить. Вы просите — я даю. Вы наслаждаетесь — я работаю и тоже при этом наслаждаюсь. Вы получаете — я доставляю. Если бы вы не усложняли жизнь, то занимались бы сейчас совершенно другими вещами. вы не беспокоились бы о деньгах, счетах или работе, вы не жили бы в домах, которые вам не нравятся и не занимались бы нелюбимой работой, вас не одолевали бы семейные и социальные проблемы. Главной задачей было бы обучать людей и помогать им использовать эти простые принципы так же эффективно, как это получается у вас. Вторая задача состояла бы в том, чтобы узнать, как много вы можете сделать, взяв за основу эти принципы. Следующей задачей стало бы сотрудничество с разными людьми и разработка более масштабных и вдохновляющих проектов на основе тех же самых принципов. Вы переходили бы от одного запроса к другому, от одной задачи к другой, неизменно наслаждаясь и прекрасно проводя время. Конечно, проблемы существовали бы всё равно, но вместо того, чтобы зацикливаться на них, вы относились бы к ним как к возможностям для роста. Словно участие в серьёзных соревнованиях для спортсмена, шанс доказать своё мастерство себе и другим после периода усиленных тренировок и самообучения. Иногда вы одерживаете победу, иногда проигрываете. Но само участие даёт возможность отчётливо увидеть, где вы сейчас находитесь, что стоит улучшить и чему вы можете научиться у других. Это просто развлечение, а к тому же ещё и настоящий стимул и личная мотивация к победе. Поверьте, это очень просто. Любой человек может освоить эти простые принципы и извлечь из них пользу именно в тех сферах жизни, в которых так хочет перемен. Инструкции, которые я даю вам, настолько просты, что с минимальным руководством даже ребёнок сможет им следовать. Позже я напишу версию этой книги для детей, чтобы обеспечить им прямой доступ к моим знаниям, потому что на данной стадии эволюции они будут учиться не у вас, а бок о бок с вами. Рекомендую вам перечитывать эту книгу много раз. Читайте каждую главу не спеша. расслабляясь и позволяя словам мягко растворяться в сознании. Не ждите, что всё получится уже на следующий день. Скорее всего, вы сможете ощутить настоящий эффект от описанных в книге методик в период от двух недель до двух месяцев после прочтения. Важно постоянно перечитывать книгу и практиковать всё, что вы узнали, но самое главное — постоянно получать удовольствие. Благодаря этому вы сможете впитать инструкции и знания легко, не позволяя разуму заблокировать их. Пожалуйста, очень прошу вас, не тратьте время на раздумья о том, сработают эти знания или нет. Уверяю вас, они работают, но стоит вам поставить это под сомнение, как вы тем самым посылаете мне запрос на то, чтобы для вас это не сработало или сработало плохо. сомнения очень быстро становятся самосбывающимся пророчеством. Всё, о чём я рассказала на страницах этой книги, может стать для вас мощным инструментом приумножения своего благосостояния. Это сильно отличается от всего, что вы делали ранее, поэтому уделите достаточно времени изучению, не забывая при этом получать удовольствие. Не слушайте людей или своего внутреннего критика, которые утверждают, что это не работает. Если не работает, то лишь потому, что внутренне вы всё ещё слишком серьёзны. Наслаждайтесь и позволяйте себе стать простым, открытым и чистым. Я уверена в том, что чем лучше вы понимаете принципы моей работы, тем лучше у вас получится применять их на практике. Именно поэтому я использую в книге простые, и понятные образы, которые, надеюсь, помогут вам. Самый важный момент, о котором я хочу вам напомнить, заключается в следующем. Все финансовые запросы, которые вы делаете на протяжении жизни, записываются и обрабатываются ровно настолько, насколько вы сами позволяете. Если запрос не выполнен, в моей системе учёта он навсегда остаётся открытым. Это означает, что любое ваше желание, когда бы вы его не загадали, всё ещё может быть исполнено, стоит вам только захотеть. Нет никаких обязательств, но вы должны понимать, как это работает. Поставьте себя на место того, кто получает, обрабатывает и приводит в исполнение ваши финансовые запросы, и задайте себе следующие вопросы. Являются ли ваши запросы ясными, простыми и понятными? Остаются ли ваши запросы неизменными вплоть до их исполнения, или же вы постоянно меняете или отменяете их? Просите ли вы искренне о том, чего хотите, и действительно ли ожидаете это получить или сомневаетесь в своих собственных желаниях? Верите ли вы, что заслуживаете лучшего? Или часто думаете о том, что вам не следует иметь то, что хочется? Открыты ли вы к получению денег? Или вам кажется, что не следует иметь много? Получаете ли вы удовольствие от всего, чем занимаетесь? Открыты ли вы новым возможностям? Принимаете ли вы новые возможности? Есть ли у вас ясное видение тех перемен, которые вы хотите наблюдать в обществе? Готовы ли вы помочь этим переменам произойти? Готовы ли вы посвящать всего лишь один час в день применению новых знаний, на практике. Готовы ли вы учиться терпеливо и не спеша, не подгоняя себя ни на какой стадии? Готовы ли вы принять тот факт, что можете иметь всё, что пожелаете? Возвращайтесь время от времени к этим вопросам, проверяя самого себя. Они будут служить хорошим напоминанием о том, как правильно относиться к деньгам, а обнаружив, что необходимо углубить з н а н и я в каком-то вопросе, Просто снова обращайтесь к нужной главе. Если поначалу вам кажется, что у вас совсем ничего не получается, честно ответьте себе всего на два вопроса и посмотрите, что вы можете поменять в своей практике. Первый. Ваши запросы действительно просты? Если нет, то знайте, что мне очень сложно обработать их и привести в исполнение в желаемой вами форме. Поэтому вам может показаться, что вы получаете не те результаты, на которые надеялись. Второй вопрос: получаете ли вы удовольствие хотя бы немного каждый день? Это действительно простейший способ убедиться в том, что ваши запросы могут быть исполнены, потому что в состоянии наслаждения у вас не возникает необходимости отменять или изменять их. Обычно, если результаты заставляют себя долго ждать, Это означает, что на один или сразу на оба вопроса ответ — нет. Если так и есть, возвращайтесь к нужной главе и снова практикуйте понемногу каждый день. Если же вы искренне отвечаете «да» на оба вопроса, значит, вам просто нужно запастись терпением. Сам факт того, что вы задаётесь вопросом о своём успехе, говорит о том, что вас одолевают сомнения. Иногда внутри вас есть скрытые блоки, на освобождение от которых нужно время, но если вы проявите терпение, они обязательно уйдут. Пожалуйста, каждый день напоминайте себе о том, что деньги безграничны, а значит, зарабатывать и тратить деньги не противоречит никаким нормам морали, потому что дает вам возможность еще больше наслаждаться жизнью и вносить более обширный вклад в развитие общества и в саму жизнь.